Сани духи ни в коем случае не должны соприкасаться с кожей. Разрешены только ароматические туалетные воды, то есть дистиллированная вода, настоянная на лепестках роз, на подорожнике, клубнике, на зёрнышках бобов и аджиколоны. Между телом и источником запаха абсолютно необходимо расстояние. Правила ужесточаются. Анриду с этим аскудевает и разнообразие предметов, на которые можно наносить духи. Не противоречит хорошему тону, если бельё, вынутое из ящика комода, сохраняет нежный запах, но надушить одежду духами значит пойти на перекор всем правилам. Ароматы сконцентрированы на носовых платках и некоторых других предметах на вере. на кружевной ленточке, которой перевязан крошечный бальный букетик, и для самых чувственных женщин на перчатках, митенках, домашних туфельках. Излишне снисходительная госпожа Сильнар разрешает также окаропить несколькими каплями одеколона рубашку и чулки. Однако из новых запретов можно извлечь и немалые выгоды. Духами пропитываются предметы постоянного обихода, запах которых отражает и подчёркивает обаяние женщины. Духам поручено одновременно создавать альфактурную оболочку, делать видимой атмосферу женщины и придавать ей ценность, иначе говоря, соединять несоединяемое. В конечном итоге установление дистанции оказывается средством соблазнения. Дерзкая неприступность пропитана эротикой. Эта сложная стратегия предписывает и поощряет отказ от запахов животного происхождения и моду на цветочные ароматы, которые, не вступая в соперничество с запахом тела, звучат как эхо удивительного содружества женщины и цветка. Упражнять обоняние следует, вдыхая ароматы природы на утренней заре. поучал в 1838 году Лонд. А графиня де Броди примирительно замечала, что я не одобряю готовые духи, но нахожу вполне позволительными ароматы живых цветов в тех случаях, когда они уместны. На тех же основаниях строится перечень разрешенных духов у де Лаку в 1829 году и у госпожи Сельнар. В 1833-м элегантность определяется здесь не только интенсивностью запаха, но и его происхождением. Набор самых правильных духов и туалетных вод окончательно сложился к середине эпохи Второй империи. Хотя в 1860 году парфюмеры трудятся над тем, чтобы сделать свою продукцию как можно более изысканной, набор ароматических композиций для носовых платков остаётся весьма небогатым. По мнению Риммеля, он состоит из шести основных ароматов: роза, жасмин, цветы апельсинового дерева, кассия, фиалка и тубероза. Дева парфюмера придумывать новые сочетания классических элементов. Для производства помады можно использовать также нарцисс и женкиль жёлтый, нарцисс, резиду, сирень, цветы боярышника, чубушник. Это не абстрактное предписание. В 1861 году знаменитые парижские парфюмеры по свидетельству ДБ полностью отказались от сильных возбуждающих раздражающих нервы запахов и специализируется на простых и невинных ароматах. У современников это альфакторная робость встречает одобрение. Врачи бесконечно повторяют аргументы, взятые на вооружение ещё в конце прошлого столетия и доказывающие, что ароматы животного происхождения ни что иное, как продукты разложения. Они поздравляют друг друга с их практически полным исчезновением. Общепризнанная потребность в чистом воздухе также заставляет постоянно быть на чеку. Страх перед неблагоприятным воздействием животных запахов на психику растет по мере развития психиатрии. «Злоупотребление духами – источник всех неврозов», утверждает доктор Ростан в 1826 году. Истерия, ипохондрия, меланхолия вот наиболее частые последствия этой привычки. Такая опасность грозит в первую очередь анемичным девицам. Они, подобно беременным женщинам, могут страдать серьёзными расстройствами обоняния, паросмии и даже какосмии, болезным пристрастием к некоторым, в том числе и неприятным запахам. Бывают случаи, когда пациенты не только спокойно переносят, но и с жадностью вдыхают вонь жжёного рога или иные столь же вредные запахи, пишет в своей диссертации доктор Обри. Госпожа Сильнар переводит медицинские рекомендации на язык доступный её элегантным читательницам. Бледность, худоба, круги под глазами, упадок сил, нервическая дрожь обычные плоды неумеренного использования духов лицами с большей или меньшей склонностью к раздражению нервов. Девы советуют отказаться от ношения надушенных перчаток, которые могут вызывать обмороки и другие неприятности. Этих аргументов достаточно, чтобы девушкам в большинстве своём слабым и анемичным было запрещено душиться. Неоднозначная мысль О безнравственности сильных и навязчивых запахов красной нитью проходит через рассуждения врачей, считающих нужным предостерегать своих читательниц. Незадолго до революции, последовавшей за открытиями Пастера, подобные нападки возобновятся с удвоенным ожесточением. Любовь к духам, склонность к низменным чувственным удовольствиям, признаки изнеженного потекающего дурным наклонностям воспитания они усугубляют нервозность ведут к женоподобию поощряют разврат нюхачи тордье вскоре пополнит список несчастных извращенцев в моде тонизирующие и дезинфицирующие лосьоны это психиатрическая стратегия в которой куда больше морализаторства чем и в прежние времена когда гонения на тяжелые запахи были продиктованы прежде всего страхом перед инфекцией, способствует подъему слегка забытой науки о запахах или о сфризиологии, подобно тому, как духи стали популярны после выхода в свет объемистых сочинений Ипполита Клоке. Особенный интерес к альфа-акторной сфере проявляет экспериментальная психология. Однако, Остановиться здесь значило бы сильно упростить ситуацию. Очевидно, что за устойчивой модой на естественный запах и столь же устойчивым отрицанием дразнящих ароматов животного происхождения стоит нечто совершенно иное. Тонкая регламентация альфакторного поведения содержит сведения о социальной психологии разных сословий. Не вдаваясь глубоко ни в одно из её ответвлений, намечаю некоторые пути для дальнейшего исследования этой малоизученной области. Буржуа пользуется своим богатством не для того, чтобы производить эффект, а оно жизненно необходимо, ему пишет Робер Мози. И этого, как я уже говорил, было бы вполне достаточно, чтобы объяснить ненависть к духам как символу матавства. распространение которого свидетельствует о невосполнимых убытках и обессмысливает количественный подход к миру. Однако эта аргументация плохо приложима к буржуа 19-го столетия. Он мало похож на описанного Вернером Зомбартом-моралиста, который превыше всего ставит долг, отрицает радости жизни и чувственность как таковую. С недаемым желанием узаконить свое положение, буржуа новой эпохи мечтает о родословной. Он жадно копирует аристократическую развязность. Постепенно он перестает строить из себя социального отщепенца и, можно сказать, вновь начинает жить на показ. Моды шоссе-дантен быстро обгоняют великолепие и скромное обаяние сен-жерменского предместья. Тут-то и следует искать ключ к разгадке. Вплоть до июльской монархии правила хорошего тона определяются именно здесь. Филипп Перро, в частности, убедительно продемонстрировал, как новое отношение к изящной простоте, укореняющееся в этой среде, формирует кодекс элегантности. Начиная с эпохи реставрации иерархические различия, становится все тоньше, знаки все сложнее. обозначается неожиданной градацией. Развитие гигиены отделяет зажиточных от бедняков. Неуловимые для взгляда непосвящённого оттенки дробят на части мир богатых